«Я кому-нибудь говорю, что мы здесь находимся?» — спросил, задыхаясь. «Да, звонили из ФСБ и спрашивали тебя. Я сказал, что твои люди здесь, а тебя самого нет. Потом пришел твой следователь, этот, который раньше здесь работал, ну, Женя Чижов, и попросил машину. Я ему дал дежурную, и он уехал. Один? По-моему, нет. С ним был капитан Перцов и еще какой-то задержанный». хомов подошел к телефонным аппарату Не спрашивая разрешения, поднял один из них, набрал номер. Пахомов говорит, тяжелый приезжал? Не приезжал? Хорошо, спасибо. Он положил трубку, вытер лицо рукой, вздохнул и снова поднял трубку, набирая чей-то номер. Майор Соболев, говорит Павел Алексеевич, поднимай ГАИ, постовые службы, ОМОН. В общем, всех, кого хочешь, ищите машину. Какой номер был у вашей дежурной машины? Спросил он у прокурора. Тот быстро назвал номер, и Пахомов его повторил в трубку. Объявите общегородскую тревогу. Делайте, что хотите, но найдите мне этот автомобиль, понимаешь? Он положил трубку. Простить себе не смогу, что так парня подставил, в сердцах произнес Пахомов. «Может, еще все обойдется», — мрачно успокоил его комаров, не веря в собственные слова. «Что все-таки произошло?» — спросил, наконец, прокурор района. все такие взвинченные». И ничего. Покомов пошел к выходу и на прощание попросил. «Если тебе позвонят, пусть сразу звонят мне, я буду у себя в кабинете». Прокуратуру, республики, они возвращались молча. Казалось, Роль хранил тепло рук Чижова. «Как глупо все получилось!» — вырвалось у Пахомова. «Я ведь парня берег, думал, что здесь оставлю, будет лучше. А про нас с тобой даже не думал». И не посмеют их трогать», — неубедительно сказал Комаров. «Мы же можем все рассказать». «А где доказательства?» — спросил у него Пахомов. «Но как они могли обмануть Женю Чижова?» — спросил с заднего сиденья Серминов. «Он же знает ваш голос, Павел Алексеевич!» «Для этого не нужно ничего придумывать», — обернулся к нему Комаров. «У нас в ФСБ есть модуляторы голоса. Любой голос можно подделать. А еще проще найти имитатора, который у нас, кстати, тоже есть» и потом позвонить Чижову голосом Павла Алексеевича, вызвать его куда-нибудь вместе с климатовым и Перцовым. А там их уже будут ждать, вот и вся механика. «Если они что-нибудь сделают с Женей, — решительно сказал Сермином, — я расскажу всем про Пенькова». «Ну и что?» «Что ты сможешь предъявить в качестве доказательства?» — горько спросил его Пахомов. «Ты расскажешь о своем предупреждении сотрудников ФСБ?» Они это подтвердят, сказав, что приняли твою информацию к сведению. А кто похитил Пенькова, это уже не их дело. И все, никаких доказательств. Серминов замолчал. Комаров смотрел в окно, постукивая пальцами по дверцу машины. Они подъехали к зданию прокуратуры республики. Пахомов аккуратно остановил автомобиль и быстро вышел из него. Поспешил к проходной. Дежурный милиционер, знавший его в лицо, отдал честь. Чижов приезжал, спросил вместо приветствия Пахомов. Никак нет, доложил дежурный сотрудник охраны. Я здесь уже третий час. В кабинете они ждали минут 15, пока наконец не зазвонил телефон завестителя прокурора республики. «Что вы себе позволяете?» — гневно закричал он. «Я вас не понимаю», — изумился Пахомов. «На вас жалобы уже из кабинета министров. Ворвались сегодня к одному из членов правительства, хамили, оскорбляли его людей, вели себя дерзко, угрожали. Вы с ума сошли, Пахомов? Решили показать свой характер. Думаете, вам все дозволено? Даже если вы раскроете это дело, никакого миллиона вы не получите. Вы на государственной службе». Это должны помнить. Идите к черту, вдруг сказал Пахомов. Что, что вы сказали, даже испугался заместитель прокурора. расследователь так с ним разговаривает, значит, у него достоверная информация о кадровых перемещениях